Милитаризация общества привела к тому, что не только Шотлены, но также и графы и даже князья именовали себя милис. войныины, не дозволя однако применять к себе среди прочих разных по рангу тот же термин, но употребленный во множественном числе. Дело в том, что множественное число того же слова милтес прилагалось лишь к вассалам, которые служили своему сеньору оружием. Принятие названия милис это именно название, а не титул, представлялось знатным людям естественным, так как сами они по правилам игры тоже выступали в роли вассалов, но в ином отношении. То служили своим оружием сеньору, но сеньору более высокого уровня. Что касается непосредственно зависимых от шатленов вооруженных людей, будь то вассалы на кормлении или вооруженная челядь, проживавшая в замке, то они-то как раз и составляли основную массу воинов – милитес. Каков был их ранг? Легко различимы следующие разряды. Во-первых, и здесь имелась своя аристократия. Сколь не условно на таком низком уровне это слово. Это уже упоминавшиеся выше молодые и бастарды. К ним стоит добавить бедных родственников Шотлена разной степени родства, живших под его кровом, сидевших за его столом и еще способных поднять за него оружие. В жилах у всех них текла благородная кровь. Ступеньку пониже занимали лично свободные люди, тем не менее связанные с шотленом клятвой васссальной верности. Это вернее в самом тесном смысле слова. В самом низу — челядь сервы. Сбоку этой пирамиды находился еще один разряд, который никак не мог встроиться в нее. Какая-то часть дружины Шатлена состояла из воинов, которые не могли похвастаться хотя бы каплей благородной крови, которые служили сеньору не за корм, не за бенефиций, и которые в завершении всех «не» — не сервы, а люди свободные. Это владельцы «алодов», то есть земель, находившихся в их безусловной собственности. Говоря иначе, это представители разбогатевшей крестьянской верхушки, у которых хватало денег на приобретение боевого коня, оружия и доспехов, хватало и времени на освоение боевого искусства, и главное, хватало страстного стремления ценой верной и безвозмездной, по крайней мере на первых порах военной службы, пробиться в манящий мир господ. Чистолюбивые мечты, причем не только их, но и других воинов низкого происхождения, были не столь уж несбыточными. Древняя гипергамия, когда юноша из менее знатного рода брал в жены девушку из более знатного, около тысячного года претерпела мутацию. Отлилась в новую форму. Сеньор, с одной стороны, прилагал все усилия, чтобы женить своих сыновей на представительницах более высоких семейств. С другой же, своих дочерей законных, чаще незаконных, а также вдов близких родственников, выдавал замуж за простых воинов в награду за их верность и доблесть. Такая щедрость ему самому стоила недорого. Благородные девицы и дамы были бесприданницами или почти бесприданницами, зато была очень дорога для снискавшего ее». Воин из простых и даже подлых, породнившихся с сеньором, облагораживался и допускался, пусть на самой скромной роли, в мир господ. Тогда, в XI веке, такие браки не считались мезальянсами. В том милитаризированном обществе господствовало убеждение, что военная служба сама по себе облагораживает, а брак с благородными лишь является торжественным подтверждением этого факта. Двери социального восхождения не были, конечно, распахнуты, но оставались приоткрытыми даже перед низшим разрядом воинов, из невольных домашних слуг челяди. Подобно тому, как древний римский термин фамилия включал в себя и домашних рабов, так и семья сеньора в широком смысле охватывала челядинцев сервов. Вооруженные домашние слуги входили в экорд своего господина и исполняли обязанности постоянного гарнизона замка. В соседней Германии, где их называли министериалами, они выполняли важные административные и хозяйственные функции. Статус министериалов, обслуживавших императора, даже выше, чем многие разряды свободных людей. Престиж священной персоны заставлял смотреть и на ее невольных слуг с невольным почтением. вместе с тем во всех имперских землях ров между благородными и неблагородными оставался широким и глубоким и смешение между ними ни на каком уровне не происходило какие бы важные посты министериалом не доверялись дверь в сообщество благородных оставалось перед ними не только прикрытой но и заперты подведем итоговую черту Было ли беспрецедентное по своей интенсивности строительство замков и крепостей по всей Западной и Центральной Европе на сравнительно коротком временном отрезке? Конец 10-го, первая половина 11-го века, социальной мутации, феодальной революции, кое-где эволюции или чем-то еще, например, раскрытием сущности феодализма. Нам здесь вдаваться в эти волнующие дискуссии нет никакого смысла. Ограничимся лишь констатации главного последствия этого феномена.лествием такого массированного строительства стало разлом европейского общества по двум направлениям. Первое расщелина отделила тех, для кого военная служба стала не только обязанностью, но и профессией, а война и кормилицей и поилицей от тех, кто военной деятельностью занимался лишь время от времени. И волей-неволей, скорее неволей, чем волей, являлись по призыву сеньора и под присмотром первых на пункты сбора общего ополчения. Первые в документах эпохи обозначаются как войны. Вторые, как сельские жители, обыватели. Категория далеко не однородная, так как охватывает и свободных, и полусвободных, и вовсе не свободных сервов. Но вот что важно. Выделение профессиональных воинов из общей массы населения началось положим задолго до 1000ного года. Однако жестокое противостояние первых вторым демонстративное самоутверждение первых за счет вторых имели место именно в указанный период. Важно еще и другое: повседневное принуждение со стороны владельца замка и его корта, которому подвергалось сельское население в округе замка, принуждение сопровождаемое эксцессами насилия стесывалало подобно рубанку юридические различия между свободными и сервами. Они эти различия столь важные и прежде, становятся несущественными теперь. Теперь перед лицом своего господина и повелителя и его верных все сельские жители предстают как приниженная, а главная однородная масса мужиков. Стоит однако заметить, что разделение между воинами и сельскими жителями существовало не везде и было не всегда абсолютно. Иногда и кое-где различие между воином и мужиком еще весьма условно. Второй разлом проходит между самими воинами. Имелось огромное, конечно, различие между владельцами замков и крепостей и теми, кто им служил оружием. Наконец, и последние подразделяются на домашних слуг, различавшихся между собой по происхождению и по рангам, но объединенных обязанностью нести свою военную службу постоянно, например, в качестве телохранителей Шотлена или гарнизона замка. Это с одной стороны. По другую сторону этого тоже глубокого раздела находились в вассалы, чьи обязанности были менее обременительны. Воинство, вскоре эта милиция будет именовать себя рыцарством, являло собой следовательно нечто разделенное на отдельные категории, но вместе с тем и нечто единое.